Почему это вы все рассказываете? Вдруг совершенно неожиданно для себя громко спросил Борис. Все тут повернулись к нему, как будто только что заметили. Бородатый выдохнул ха и застыл с улыбкой в глубине своей растительности. А вам какое дело? С интересом обратился к Борису красивый сильный мужик рассказчик Николай. Да просто противно стало. Еще громче и даже с некоторой звонкостью ответил Борис. Снова возникло ощущение быстрой увеличивающейся скорости. Вас, девушка, от отчаяния свою трущобу привела. Унизила из-за вас свою бабушку, может быть, единственное любимое существо, а вы — ее шалавый, а вы про нее визжит, пузыри пускай. Тут сразу несколько человек зашумели. — Вон наглый хмырь, стиляга сраный. Вас кто-нибудь приглашал сюда слушать? Сидишь тут со своим сыром с гурджанином、ну、и сиди. «Только пасть не открывайте, молодой человек!» Все были очень рассержены, один лишь только бородатый, с каким-то почему-то весьма знакомым выражением хохотал, гулким, неестественным боском выговорил «Хе-хе-хе-хе-хе!» «А в нем что-то есть, братцы! Ей-ей что-то есть! Все по Достоевскому обрисовал!» Борис спокойно под этот хор выпил фужер вина, закусил сыром. Простите, что случайно подслушал вашу беседу, джентльмены. Однако остаю на своем. А если бы я знал ту девушку, о которой вы так рассказывали, разговор вообще пошел бы иначе. Все даже задохнулись от такой еще пущей наглости. Герой Сокольников хлопнул лопатистой ладонью постелу. Вы что не понимаете, ребята? Товарищ напрашивается. Он тут ходит туда-сюда, ищет приключений на собственную жопу, напрашивается. Напрашивается, так напросится, сказал фиксатый. Мы и тебя подождем, сказал он Борису. Только этого мне не хватает, подумал Борис. Вместо свидания с Гордой влезаю в кабатскую драку. Он забрал недопитую бутылку и пошел назад к Севе Земляникину. А где Вера? закричал, увидев его летчик. Ты куда мою любовь затащил, гад? Это ты что не видишь где Вера? закричал ему в ответ Борис. Вон на сцене поет, не видишь, не слышишь? А Слепа глох на корейской войне. Да что такое? Весь вечер пошел на перекосяк. Огорченно восклицал Сева Земляников. Банку разучили сдержать в вооруженных силах. Когда программа после нескольких персональных заказов для наших гостей из солнечного Узбекистана, из солнечной Молдавии, из солнечной Тимуторакани наконец закончилась, и свет над эстрадой погас, Борис быстро вышел из зала и сбежал вниз в вестибюль гостиницы. Там в креслах спали люди, которым обещали на завтра номера. Свере поиморозные пары врывались с улицы, когда открывались двери. По всему обширному помещению звучали пьяные голоса. Народ упорно выяснял отношения. Ну, естественно, кто-то кричал, что его никто не уважает. Бориса ждали. Человек пять-шесть кучковалось вокруг героя Сокольников, который оказался не менее двух метров ростом. Все рухнуло, и веру опять другой уведет. Может быть, вот этот дух метровый со своим шатуном ее и увезет после того, как как раздавит мне горло своим ботинком сорок пятого размера. Может быть, на этот тарасу гачиков карты не играют. Ходу, быстро пройти так, как будто их не замечаешь. Оркестр выходит вон через ту дверь. Под лестницей оттуда и Вера минут через десять появится, тогда вихрем с ней к верному Хорьку. Слушайте, ребята, я вам не советую с Борисом связываться. Уговаривал один из компании некто бородатый остальных. Этот человек отлично владеет приемами самообороны без оружия. Отскочи, Саня, говорил ему сильный Николай. Не ходишь, не ввязываешься. Все знают, что у тебя есть уважительная причина. Даже как выясняется, две. Эй, молодой человек, крикнул он, якобы спокойно дефилирующему мимо искателю приключений. Эй, Борис, я к вам обращаюсь. Градов запнулся. А вы откуда знаете мое имя? Черт бы вас побрал! Слухом земля полница. — усмехнулся Николай. — Ну, давай-ка сближаться. Он сделал шаг к сближению, и Борис сделал шаг к сближению. И в этот как раз момент в шубке, накинутой прямо на концертное платье, из артистической дверцы выпорхнула Вера горда. — Борис, я здесь! — Борис! Градов бросился, схватил ее за руку, вихрем помчал красавицу через огромный вестибюль к верному Хорьку, который, согласно некоторой информации, возил когда-то эссасовского ублюдка Оскара Дирлевангера. Компания Николая Сокольнического, в силу ее стратегического расположения, ничего не стоило перехватить влюбленных. И она это без сомнения сделала бы, не окажись в ее рядах предателя. Бородатый мужик Саня, сильно хромая, выскочил вперед и встретил набегавших друзей двумя мощными ударами правым хуком по скуле фиксатому, левым апперкотом Николаю в живот. Оба на мгновение отключились, каждый в соответствующей позиции, но это дало возможность Борису проскочить мимо. Изумленный он оглянулся на Бородатого, однако бега не замедлил, неслась и Вера, хохотала, придерживала рукой летящие волосы, и, конечно, казалось, что это, как нередко тут и раньше бывало, в ее честь разыгрывается битва». Впрочем, она была недалека от истины. Из другого угла вестибюля петировал на них сталинский сокол Эдуард. По привычке, приобретенной во время реактивных полетов над корейским полуостровом, он одной рукой нажимал воображаемые гаишетки, другой растягивал глаза, становясь и в самом деле похожим на азиата. Тут уже самому Борису пришлось применить прием, отлично разработанный во время борьбы за становление социализма в братской Польше, а именно швырнуть капитана через бедро, став на долю секунды невольным пособником американского империализма. После этого выпростался вместе с певицей, будто выпрыгнул из Дугласа в завывающую пургу. Ну заводись, сиэтлское сволочь! Колемага, знаяшшая немало черных дел и в этом деле не совсем светла, мне подкачала, взоревела, будто целая колонна танков, идущие на форсаже брать Дюнкерк. Руки обиженных мужиков рвали дверцы, в боковые стекла лезли хары, недогулявших хлопцев среди них вдруг прилипло к стеклу некая любимая. Вдруг пронзительно узнанное, хотя и бородатое лицо.